«Ну ладно, мы связались с родными, с сестрой из Огайо, по-моему». «Да». Он приподнимает одну из сшитых степлером страниц и показывает мне яркую фотографию мужских ступней в веревочных сандалиях. Пальцы ступней смотрят вверх. Это, несомненно, ноги Уолтера. Надеюсь, ими опознание и ограничится. Баскомб опознал покойника по фотографии его ступней. «Стало быть», — медленно произносит сержант Беннивали, «необходимость использовать вас для опознания э -э -э, покойного отпала». «Я-то и прежде ее не ощущал», — говорю я. Взгляд сержанта Беннивали становится снисходительным. «У нас, разумеется, есть отпечатки пальцев, но полную уверенность проще получить таким способом». «Я понимаю». «Теперь...» — произносит он и перелистывает еще несколько страниц. «Удивительно, какое количество бумажной работы уже проделала полиция». «Может быть, у Уолтера были еще какие-то неприятности?» «Теперь», — повторяет сержант и подымает на меня взгляд, «вы ведь спортивный журналист, не так ли?» «Так», — слабо улыбаюсь я. «Кто в этом году станет первым в Восточной лиге?» «Детройт. Хорошая команда». Он вздыхает. «Ну да, наверное». Хотелось бы мне посмотреть их игру. До времени нет дела. Он выпячивает нижнюю губу, опускает взгляд. Ну, хоть в гольф иногда играю. Раз в сто лет. Моя жена тренирует команду Кренбери Хиллз, говорю я и быстро добавляю. Я хотел сказать бывшая жена. Правда? Говорит Бенни Вали и тут же напрочь забывает про гольф. «У меня аллергия на траву, астма», — сообщает он. «Я, поскольку добавить мне к этому нечего, молчу». «У вас, мистер Баскомп...» — он делает паузу. «Есть какие-нибудь соображения насчет того, почему этот мистер э, Лакет покончил с собой?» «Первые, какие в голову придут?» «Нет». «Думаю, он лишился надежд. Вот и все». «Угу, угу». Сержант Беннивали заглядывает в папку, что-то читает. Бланк с печатной шапкой «Отдел убийств». «На Рождество такое случается гораздо чаще. В Пасху себя убивают немногие». Как-то не задумывался об этом. Дыхание у сержанта Беннивали сипловатое. Что-то тихо скворчит у него в груди. Он листает документы, подбираясь к концу папки. «Никогда не смог бы писать», — задумчиво говорит он. «Не знал бы, что сказать». «Это должно быть трудно». «На самом деле не очень». «Ага. Ладно. Я сделал...» Копию его письма к вам он извлекает из-под пачки документов скользкий листок термофакса, грациозно держа его двумя пальцами за уголок. Оригинал мы пока оставим у себя. Вы сможете получить его через три месяца, если наследники согласятся отдать. Еще один взгляд на меня. Хорошо. Я беру копию за другой ее склизкий уголок. Копия плохонькая, серая, и пахнет противно формальдегидом, что ли. Письмо написано от руки, мелким опрятным почерком. Внизу стоит подпись. «Поосторожней с этой штукой». Она пятна на одежде оставляет. Ею все копы провоняли. «Услышите запах, значит, мы где-то рядом». Он закрывает папку, лезет в карман... Достает сигареты Кулз. Я это потом прочитаю. Говорю я, складываю письмо втрое и сижу, держа его в руке, ожидая продолжения. Должно же быть продолжение. Мы оба словно парализованы тем, до чего все оказалось просто. Сержант Беннивали закуривает, вставляет обгоревшую спичку в спичечную книжечку, Рядом с другими, мы сидим, глядя на желтую карту улиц нашего города. Каждый, скорее всего, смотрит на ту, где стоит его дом. Вряд ли их разделяет большое расстояние. Он, надо полагать, живет в президентском. — Где, вы говорите, жена этого малого? — спрашивает Беннивали, набирая в легкие колоссальное количество дыма. Выглядит он лет самое малое на пятьдесят, но вряд ли старше меня. Жизнь его легкой до сей поры не была. Уехала на бимени с другим мужчиной. Он вдыхает дым, дважды громко шмыкает носом. «Вот дерьмо!» Сержант откидывается на гнутую спинку скамьи, зажав сигарету в зубах, думая о бимени, «Вообще-то на такие штуки можно реагировать и как-то иначе, не кончая с собой. Не такая-то и трагедия. Вы так не думаете?» Он поворачивает большую голову и наставляет на меня синие, как фьорды, глаза. «История с Уолтером не нравится ему точно так же, как мне. Вот он и хочет услышать от кого-нибудь хоть слово» которая поможет ему махнуть на нее рукой. «Еще как думаю!» — отвечаю я и киваю. «Боже ты мой!» Пфф! «Вот дела!» — вытягивает ноги, перекрещивает лодыжки. «Это он так приглашает меня к серьезному мужскому разговору, а мне и сказать-то нечего. Возможно, он поймет меня, если я не скажу ничего».